Не бросайся на колени, встань, встань, развеселись. Прогони преследующие тебя наваждение. Он на всю жизнь запугал тебя. Я с тобою. Если нужно, если ты мне прикажешь, я убью его. Через полчаса наступил вечер. Стало совершенно темно. Уже с полгода дыры в полу были везде заколочены. Юрий Андреевич следил за образованием новых и вовремя забивал их, В квартире завели большого пушистого кота, проводившего время в неподвижной загадочной созерцательности. Крысы не ушли из дому, но стали осторожнее. В ожидании Комаровского Лариса Федоровна нарезала черного пайкового хлеба и поставила на стол тарелку с несколькими вареными картофелинами. Гости собирались принять в бывший столовой старых хозяев, оставшиеся в прежнем назначении. В ней стояли больших размеров дубовые обеденный стол и большой тяжелый буфет того же темного дуба. На столе горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем, переносная докторская светильня. Комаровский пришел из декабрьской темноты, весь осыпанный валившим на улице снегом. Снег слоями отваливался от его шубы, шапки и калош и пластами таял, разводя на полу лужи. От налипшего снега мокрые усы и борода, которые Комаровский раньше брил, а теперь отпустил, казались шутовскими с На нем была хорошо сохранившаяся пиджачная пара и полосатые брюки в складку. Перед тем, как поздороваться и что-нибудь сказать, он долго расчесывал карманной гребенкой влажные примятые волосы и утирал и приглаживал носовым платком мокрые усы и брови. Потом с выражением молчаливой многозначительности одновременно протянул обе руки. Левую — Нарисе Федоровне, правую — Юрию Андреевичу. «Будем считать, что мы знакомы», — обратился он к Юрию Андреевичу. «Я ведь так хорош был с вашим отцом, вы, наверное, знаете. На моих руках дух испустил. Все, вглядываюсь в вас, ищу сходство. Нет-нет, видимо, вы не в батюшку. Широкой натуры был человек, порывистый, стремительный». Судя по внешности, вы в матушку. Мягкая была женщина, мечтательница. Лариса Федоровна просила выслушать вас. По ее словам, у вас ко мне какое-то дело. Я уступил ее просьбе. Наш разговор поневоле вынужденный. По своей охоте я не искал бы знакомства с вами и не считал, что мы познакомились, поэтому ближе к делу. Что вам угодно. «Здравствуйте, хорошие мои!» Я решительно все чувствую и насквозь до конца все понимаю. Простите за смелость, вы страшно друг к другу подходите. В высшей степени гармоническая пара. Должен остановить вас. Прошу не вмешиваться в вещи, вас не касающиеся. У вас не спрашивают сочувствия, вы забываетесь. А вы не вспыхиваете так сразу, молодой человек. «Нет, пожалуй, вы все же скорее в отца. Такой же пистолет и порох, да? Так, с вашего позволения, поздравляю вас, дети мои. К сожалению, однако, вы не только по моему выражению, но и на самом деле дети, ничего не ведающие, ни о чем не задумывающиеся. Я тут только два дня и узнал больше о вас, чем вы сами подозреваете. Вы, не помышляя о том, ходите по краю пропасти». если чем-нибудь не предотвратить опасность дни вашей свободы, а может быть и жизни, сочтены. Ну, есть некоторый коммунистический стиль, и мало кто подходит под эту мерку. Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы насмешка над этим миром, его оскорбление». Добро бы это было вашей тайной, но тут есть влиятельные люди из Москвы, но ваши им известно досконально. Вы оба страшно не по вкусу здешним жрецам, Фемиды. Товарищи Антипов и Тиверзин точат зубы на Ларису Федоровну и на вас. Вы мужчина, вы вольный казак, или как это там называется, сумасбродствовать играть своих своей жизни и ваше священное право. Но Ларису Федорну человек не свободный, а мать... На руках у нее детская жизнь, судьба ребенка. Фантазировать, витать за облаками ей не положено. Я все утро потерял на уговоры, убеждая ее отнестись серьезнее к здешней обстановке. Она не желает меня слушать. «Употребите свой авторитет».